Джин сказал это так запросто, что лишь секунду спустя до меня дошел смысл сказанного. «Э, «Прошу прощения», — Калвин пожал плечами, — «я сказал, я лично люблю пони и...» «Знаю, я слышал, что ты сказал», — перебил я. «Просто мне непонятно». «Ты говоришь, что не будешь мне помогать?» «Не буду, не могу». Прежде всего, ты так и не удосужился сообщить мне, кто твой друг. О, да это просто. Его зовут Аас, и он... А во-вторых, это не в моих силах, сожалею. Он остановил меня. Я никогда не задумывался о величине сил Джина. Разве? Но когда я тебя вызывал, то думал, что ты обязан помочь мне всем, чем могу. Закончил за меня Кальвин. К несчастью для тебя это охватывать не такую уж большую область. Сколько ты заплатил за меня? Гривну? Но это было довольно давно. Гривну? Неплохо. Должно быть, ты здорово торгуешься. раз заставил Девила расстаться с зарегистрированным джинном за такую цену. Я склонил голову благодаря за комплимент, но почувствовал себя обязанным объяснить. Он в то время был в состоянии шока. Остальной его товар весь побили. «Не испытывай слишком большой гордости», — продолжил Джин. «Ты все равно платил. Я б не заплатил гривну за свои услуги». Дело выглядело все менее обнадеживающим. Мое легкое разрешение проблемы исчезало быстрее, чем снежок на Деве. «Чего-то я не пойму», — сказал я. «Я всегда думал, что джины считаются большими мостаками по части магии». Калин печально покачал головой. «Это в основном торговая реклама», — к признался он. «У, некоторые из больших парней могут горы своротить, буквально. Но такие джины высокого полета и стоят обычно дороже, чем обошлось бы сделать то же самое без всякой магии. Мелкая сошка вроде меня достается подешевле, но мы многого не можем делать. Извини, Кальвин, все это не имеет ни малейшего смысла. Если джины в самом деле менее способны, чем, скажем, средний маг, работающий по найму, то зачем их вообще кто-то покупает? Джин сделал величественный жест. «Из-за ореола таинственности статуса». «Ты знаешь что-нибудь про джинджер?» «Про имбирь? В смысле имбирный лимонад?» «Нет, джинджер через «джи». В смысле измерения, откуда происходят джинны и джинсы «Думаю, нет». В стародавние времена, как гласит предание, Джинджер пережил внезапно катастрофическое падение денежных знаков. Это показалось немного знакомым. «Экономический коллапс, как на Деве?» Джин покачал головой. «Хищение», — уточнил он. «Исчезло все казначейство измерения. А когда мы нашли наконец кого-то, умеющего проверять отчетность, то оказалось, что пропала также и большая часть казны. Поднялся громкий крик «Держи, лови!» Сделали несколько попыток выследить преступников. Но главная проблема заключалась в том, где достать деньги. Выпуск новых не годился, так как он просто обесценил бы имеющиеся у нас средства. Нам требовалось быстро финансовое вливание Извне, из других измерений. Вот тогда какой-то гений маркетинга и наткнулся на идею джин в бутылке. На службу завербовали почти всех жителей измерения, обладавших малейшим умением или потенциальными способностями в области магии. Не обошлось без сопротивления, но вербовщики уверяли, что предусматривались только временные контракты. И поэтому план вступил в действие. Указание на ограниченность контракта стало гвоздем рекламной кампании. Упомянутый мной ореол таинственности лишь для немногих. Вот почему большинству джинов прилагаются условия. Только три желания или что-то в этом роде. Хотя некоторые более творчески подходят к исполнению желаний. Мне вдруг пришла в голову мысль. «Хм, Кальвин, а сколько желаний выполнишь мне ты? Я же сказал, Дэвилл был немного ошарашен и ничего не сказал мне об ограничениях». «По части желаний или возможностей, да?» — подмигнул Джин. «Неудивительно». «Ошарашен или нет, Дэвилл и все равно знает, как продавать. На свой лад они поистине изумительны. Сколько? Чего?» «А, боюсь, что мой контракт с Киев предусматривает только одно желание. Но не беспокойся, я буду играть честно. Без всяких хитростей и словесных ловушек. Если ты получаешь за свои деньги только одно, то будешь лишь справедливым, что с ним все обстояло честь по чести». «Понимаю», — сказал я. «Так что же ты можешь сделать?» «Да, в общем-то, немногое». Лучше всего мне даются скверные шутки. Скверные шутки? Ну, знаешь, вроде как сделать из джина шипучку. По-моему, я... Ну, бросить его в кислоту. Как тебе? Картина ясна? И все. Ты рассказываешь сверные анекдоты. Ну, я еще даю очень неплохие советы. Вот и хорошо. Думаю, мне такие понадобятся. Первый мой совет будет — забыть обо всем и отправиться пока не поздно домой. Такая мысль на мгновение показалась искушающей, но я отбросил ее. — Ни за что, — твердо сказал я. — Давай вернемся к моей первоначальной просьбе. Ты можешь мне посоветовать, как найти аза «Ну, у меня может найтись несколько идей на этот счет», — признался Джин. «Хорошо. Ты пробовал заглянуть в телефонный справочник?» К этому времени подозрение переросло в полную уверенность. Мой скрытый туз оказался двойкой. Нет, Джокером. Если я рассчитывал на Кальвина, как на какой-то результат между успехом и провалом, то я попал в большой просак До этой минуты я считал отысквение Ааза само собой разумеющимся и беспокоился лишь о том, что сказать, когда мы окажемся лицом к лицу. И теперь, глядя на улицы и небоскребы Извра, я болезненно осознал, что только найти Ааза будет потрудней, чем я думал. «Намного трудней».